когда приходит время ка из кухни доносились потрясающие ароматы пряного мяса овощей свежевыпеченного хлеба никогда бы не подумала что владыка ада и всего нижнего мира будет проводить часы на кухне за выведением идеальной закваски для фокаччо, ферментации и чая и чем то там еще и все это в промежутках между выпуском облегченных алюминиевых стремянок как бы смешно это ни звучало Да, пока я решала психологические проблемы ангелов и демонов, Люцифер строил свою новую стремяночную империю. И строил успешно. Всего за пару лет дьявольские надежные стремянки заполнили рынки СНГ, Европы и даже появились в США. Сам владыка клялся, что дело было исключительно в идеальном маркетинге и уникальной конструкции стремянок. Я ему верила и поддерживала даже самые безумные начинания типа коллекции облегченных стремянок для хрупких фей и усиленных лестниц для настоящих женщин. Строил Люцифер свою империю не просто так, а чтобы в дальнейшем этот примитивный, но довольно прибыльный бизнес стал опорой нашим потомкам, за жизнью которых следил не только сам владыка, но и парочка доверенных демонов и один ангел. Тот самый ангел который когда-то передал благодать Лилит и в наказание был передан Нижнему миру. Люцифер сжалился и не стал превращать ангела в одного из пленников ночной галереи. Вместо этого ангелу была поставлена печать вечного города и поручено охранять одну маленькую рыжую девочку. Если верить Дип, то сначала этот несчастный обрадовался, что отделался испугом, что может быть проще, чем быть хранителем ребенка. Вот только тогда он не знал, чьим потомком является эта малышка. Что там происходило, я не знала. Но иногда приходящие бесы и демоны рассказывали забавные истории о том, как наказанный ангел молил владыку обратить его в камень. Вспомнив об этом, я улыбнулась и надела на шариковую ручку колпачок. Я лежала в постели и заканчивала подписывать бумаги и распоряжения по поводу имущества, счетов в банке и прочих юридических мелочей. Это был последний вечер, который мы с Люцифером должны были провести среди людей. Руки тряслись от слабости, человеческое тело уже было готово совершить переход в новую жизнь. Ноги мерзли, глаза щурились даже в очках, потому что с возрастом зрение потеряло остроту. «Все готово!» — крикнул Люцифер из кухни, и я отложила в сторону последнюю подготовленную папку. «Я тоже готова!» — ответила мужу или жениху. Через секунду в комнату влетели два огромных подноса с едой, а за ними появился такой же древний старик, как и я. Чтобы поддержать меня морально и не привлекать лишнего внимания к нашей паре, демон решил стареть вместе со мной. У нас начали в одинаковых местах появляться седина и морщинки, опускаться лицо, а еще Люцифер зачем-то решил отрастить себе круглый аккуратный животик и сотворить традиционные мужские залысины. На мой вопрос, зачем он это делает, демон отшучивался, мол, чтобы проверить, не за красоту ли я его полюбила. Я отвечала, что, конечно же, за красоту, и что он самый красивый старик в мире. Демон улыбался. Такая неприкрытая лесть ему явно была по вкусу. — Как ты себя чувствуешь? — улыбнулся Люцифер своей самой озорной улыбкой. — Как старуха, — ответила я ему, — но с волчьим аппетитом. — Все готово? Он посмотрел на ручку. «Да?» — положил морщинистую руку на кожаную папку. «Можно отправлять распорядителю». Люцифер кивнул, щелкнул пальцами, и папка исчезла. «Завтра утром ее передадут. Салтасан обо всем позаботится». «Наша квартира». Демон посмотрел вокруг. Его взгляд задержался на стене с фотографиями. На снимке, где мы встречали рассвет на крыльях дракона. Кажется, это был наш первый отпуск, почему-то мы решили провести его в пустыне. Я буду скучать по ней. По пустыне? По нашей квартире. Подносы аккуратно опустились на кровать, демон сел рядом и поцеловал меня в лоб. Уже через несколько часов Ахерон пустит по реке Забвения свадебный Дракар. Дракар? Лодки викингов на свадьбу? Угу. Пришлось с Одином договариваться. Астарот лично забрал его из Вальхаллы. Ты бы видела лицо лодочника, когда он увидел, чем придется управлять. А еще Мамона установил хрустальный трон для тебя. Говорит, пришлось шантажировать гномов, чтобы те не сорвали сроки и сделали заказ вовремя. Это, кстати, была идея Дип, привлечь гномов. Люцифер говорил, говорил, а я слушала и медленно погружалась в тяжелый сон. Все вокруг становилось тише. Светлее и в то же время ярче. Тело медленно немело, дыхание становилось ровнее и реже. Последнее, что я почувствовала, — теплые руки, которые обнимали меня за плечи, и ровное дыхание демона под щекой. Я засыпала последний раз в Срединном мире, чтобы вернуться на свое место. Чтобы снова стать той, кем была рождена. Или почти той потому что хранители не имели права делать выбор в пользу света или тьмы, но я его сделала еще когда была маленькой девочкой и собиралась остаться верной своему выбору. Небеса. Где-то высоко в верхнем мире, в небесной галерее, напротив зеркала в золотой раме стояли высокий белокурый мужчина и черноволосая женщина. Мужчина внимательно смотрел, как доживает свои последние минуты на земле сухая старушка и как трепетно прижимает ее к своей груди престарелый демон. «Никогда не думал, что увижу такое», — задумчиво произнес мужчина и поцеловал ладонь женщиной. «Когда один хранитель выбирает день, второй хранитель всегда выберет ночь», — тихо произнесла его собеседница и уткнулась носом мужчине между лопаток. Вечный баланс. Гармония, любовь моя. Это просто гармония. Отправь Михаила с подарком от нас».